Глава 19. Чужая Санта-Барбара. Катерина. Этим утром я заступаю в застойку регистратуры со странным щекочущим меня изнутри чувством. Предвкушение, что ли? Кажется, оно и есть. А предвкушаю я встречу с директором, как ни странно. Еще недавно пряталась от него за стойкой, а теперь вот жду. Жду и продолжаю задаваться вопросом. Зачем он вообще решил вступиться за меня перед Антоном? Наверняка на свете есть масса девушек, которые привыкли, что парни перед ними пальто в лужу, лишь бы они не запачкали своих туфелек. Но я не они. Раньше парни за меня не очень-то вступались. Точнее, такого в моей жизни вообще практически никогда не случалось. И тут на тебе нашелся один. И не парень вовсе, мужчина. Он явно старше меня. Но, насколько точно сказать, сложно. Ему определенно за тридцать. Впрочем, разница не так уж и велика. Оно льстит, конечно, что такой мужчина решил проявить ко мне участие, но и немножко пугает, что ему от меня надо. Ну вот что, чем-то привлекла? Ты чего такая задумчивая? Спрашивает Настя. Все в порядке? В полном киваю. В голове, правда, жуткий кавардак, Но это как обычно, у меня без этого в последнее время и дня не обходится. Потихоньку достаю телефон, включаю фронтальную камеру, любуюсь с собственной моськой, аккуратно этим утром накрашенной. Ибо счастье свершилось. Весь набор косметики приехал ко мне с остальными вещами. Ура! Любуюсь и подмечаю, а я ведь ничего такая на лицо. Губки бантиком, бровки почти домиком. Ну и пусть щеки пухлые, зато неловидные. Может, товарищу-директору такие и нравятся? Так, а он меня вообще привлекает? Ну, симпатично, этого не отнять. Даже красивый, чисто по-мужски. Мощный такой, от него прямо веет физической силой. Глаза, опять же, особенные у него глаза. Когда он сердился на меня за то, что наехала на него в тренажерке, так при этом так смотрел, что, казалось, душу вынет. А потом наоборот. Глядел участливо, даже как-то ласково. Очень цепляющие у него глаза, в общем. И голубющие, обалдеть какие. Ну, во-первых, я лишь недавно вынырнула из токсичных отношений. Мне сейчас не до романов, тем более с боссами. А во-вторых, что будет во-вторых, я придумать не успеваю, потому что в дверях фитнес-клуба вдруг появляется блондинка с совершенно потрясающей внешностью. У нее идеальная прическа. Волосы убраны наверх, но несколько прядей обрамляют лицо. И какое это лицо! Нос, разрез глаз, губы. Все в ней красиво и идеально сочетается. Блондинка вдобавок к этому обладает такой фигурой, которой позавидует любая. Даже будь она Шерон Стоун. Черные джинсы обтягивают ее бедра, как вторая кожа, а короткий жакет — Подчеркивает узкую талию. Она направляется прямиком к стойке регистратуры. Интересно, она сюда приперлась из салона красоты? Очень похоже, ибо профессиональный макияж на это непрозрачно намекает. Наверное, она одна из этих мадам, которые не знают, чем себя занять, и ходят из салона в спортзал, потом в спа и опять в салон. Незнакомка подходит, здоровается с моей напарницей Настей. «Привет» а потом смотрит на меня в упор. «Это у нас кто?» Поправляю бэтч на футболке, представляюсь ей. «Здравствуйте, меня зовут Катерина, я новый администратор». «Делаю это с милой улыбкой, но блондинка от чего-то кривится». «Уже нашли, значит». Говорит она непонятно к чему. Потом осматривает меня с нисходительным взглядом, щурится и тянет. «Ладно, сгодишься». Потом снова поворачивается к Насте. «Мой уже приехал?» Нет. «Машет головой она. Смотрю на нее с немым вопросом. А высокомерная особа будто его считывает и говорит, «Чтоб ты знала, мой это здешний директор Вячеслав Игоревич. Узнаю, что строишь ему глазки, мигом отсюда вылетишь. Ты хорошо меня поняла?» «О да, я хорошо ее поняла. Поняла, что жутко хочу нападать ей прямо по идеальному заду, чтобы летела дальше, чем видела». От того, как она произнесла имя директора, мне разом поплохело. Надеваю на лицо маску притворной вежливости и отвечаю. «Я здесь работаю, а не строю кому-то глазки». «Ну-ну», тянет она, а потом окидывает меня взглядом, полным превосходства. На этом блондинка уходит, даже не попросив карту-ключ. «Это что сейчас было?» – спрашиваю у Насти. «Ой, не обращай внимания, это наша Мария Мегеровна». Главный тренер. Она всех новеньких так встречает. Всех новеньких? Приподнимаю левую бровь. У вас большая текучка? В рядах администраторов особенно. Тяжко вздыхает Настя. Тут-то и понимаю, почему у меня в отделе кадров спросили, крепкие ли у меня нервы. Но волнует другое. А почему она назвала Вячеслава Игоревича своим? Они женаты? «Я что-то не видела у него кольца и у нее тоже, потому что нет никаких колец», — кричит Настя. «Там у них такая Санта-Барбара». И она быстренько вводит меня в курс дела. Оказывается, эта мигера несколько лет встречалась с директором. Потом он ей изменил с какой-то клюшкой из местной сборной по художественной гимнастике, и она гордо от него ушла. Очень страдала от его неверности, все глаза себе выплакала. самади рассказывала об этом одной из сотрудниц, а потом история облетела всех». Потом он с той гимнасткой расстался, и с тех пор Мария Мигеровна решила заполучить его обратно. Ссорится, мирится и так по кругу. Но явно скоро поженится, хотя, по словам все той же Марии, он продолжает ей постоянно изменять. Как директор, он отличный мужик, говорит Настя на выдохе. Премии честно платит, не устраивает, нагоняев без повода, дает отпуска, обеспечивает карьерный рост, все такое. Но ну, я бы в жизни не хотела себе такого бойфренда. Собака мужского рода, то есть. Кабель. «Да уж». Тяну разочарованным тоном невесть, откуда взявшимся. «Резко понимаю, почему эта Грымза решила познакомиться со мной таким вот образом. Она, наверное, за каждым углом видит соперницу. Оно и неудивительно при таком раскладе. Учитывая, что со мной произошло совсем недавно, я могу ее понять. Мне даже становится ее чуточку жаль. Интересно, что заставляет девушек, подобных ей бегать за мужиками, подобными моему бывшему. У них совсем нет гордости. А все-таки, как я ошиблась, Вячеславе Игоревиче. Точнее, поначалу я сделала верный вывод, бабник и извращенец, а потом я совершенно зря поменяла свое мнение. Кстати, я бы на твоем месте больше никому не рассказывала, что он тебя за попу трогал. Заговорщическим тоном сообщает мне Настя, и глазки ему строить, правда, тебе дороже а то это мымра моментально прочухает и откусит голову. Фух, нужен он мне, как собаке пятая нога, еще глазки ему строить, тут же выдаю. Нафига мне влезать в чужую Санта-Барбару? Мне вполне хватает своей. К тому же, что мне не нужно совершенно точно, так это еще один качок при деньгах, который думает, что в отношениях можно творить что угодно. Пусть творит, ради бога, только делает это подальше от меня. Сладкое чувство предвкушения встречи улетучивается быстрее, чем свежее печенье, выложенное на тарелочку на моей предыдущей работе. И тут, как назло, господин директор изволит явиться на работу. Идет такой бодрый, подтянутый, явно в приподнятом настроении. Широко улыбается нам с Настей, потом кивает в мою сторону и говорит, «Катерина, зайдите ко мне в кабинет в перерыве, есть разговор». «Ну, точно, бабник и извращенец». Только посмей ко мне пристать, пожалеешь.